Осень 1527 года В Ричмонде Анна настоящая королева, разве что не по имени. Ее новые покои рядом с королевскими, придворные дамы ждут приказаний, дюжину новых нарядов, драгоценности, пара охотничьих лошадей, а когда советники обсуждают государственные дела, ее кресло рядом с креслом короля. Только в главном зале за обедом ей приходится опускаться до стола для придворных, пока королева Екатерина величественно усаживается за стол на возвышении. «Я живу вместе с сестрой. Надо же ее поддержать. Несмотря на тесные отношения, никто не посмеет думать, что она любовница короля. Но на самом деле помогаю держать его на расстоянии. Он отчаянно ее хочет, доказывает, раз уж они помолвлены, могут делить и постель». Анна использует любой предлог, то она защищает свою девственность, говорит, что никогда себе не простит, если потеряет невинность до свадьбы. Хотя видит Бог, и она пылает страстью. Никогда себе не простит, если не предстанет перед ним непорочной девой в брачную ночь. Говорит, если любит ее так сильно, как утверждает, то должен любить и святую чистоту ее души. Хотя видит Бог, ля-ля-ля, то она боится, то одновременно стремится и к Нему, и от Него, то ей нужно время. «Сколько это может продолжаться?» ворчит она на нас Джорджем. «Бога ради, доехать до Рима, подписать бумагу и вернуться! Сколько на это нужно времени?» «Укрыться можно только в нашей спальне, в глубине покоев, единственном укромном месте во всем дворце. Ведь мы постоянно на виду, каждый ловит малейший знак». Потерял король, наконец, интерес к Анне или, наоборот, добился своего? Сотни глаз высматривают, брошена она или беременна. Мы с Джорджем чувствуем себя то телохранителями, то тюремщиками. Вот и сегодня Анна мечется между окном и кроватью, ни в силах ни остановиться, ни замолчать. Брат схватил ее за руку, кивнул мне поверх ее головы. Держи сзади, если начнется истерика. Анна, успокойся. «Мы идем смотреть лодочные состязания. Успокойся же, наконец!» Сперва она дрожит в его объятиях, но постепенно успокаивается, плечи паникают. «Я так устала!» «Знаю, Джордж тверд. Это может продолжаться еще долго. Ты борешься за лучшую награду в мире. Приготовься к длительной сложной игре!» «Хоть бы она умерла!» «Вдруг вырвалась у Анны!» Джордж невольно взглянул на дверь. «Тише, может так и случится. А может, Волси добьется своего. Вдруг он как раз сейчас плывет вверх по реке, и завтра ты обвенчаешься, а вечером окажешься с королем в постели. Слезы портят внешность. Все ведь держится на твоей красоте?» «И не выходи из себя», — вставила я. «Ты еще мне будешь советы давать!» «Король не выносит капризов», — предупредила я. Сколько лет прожил с Екатериной, а она даже ни разу брови не подняла, не то что голос повысить. Пока-то он по тебе с ума сходит, но сцен не потерпит. Она чуть было снова не взорвалась, но тут до нее дошло. Понимаю. Вот за этим вы мне и нужны. Мы придвинулись ближе. Джордж крепче сжал ее руки, я обняла за плечи. — Мы действуем заодно, — провозгласил Джордж. — Это ради всех нас, Балейнов и Говардов. Вместе возвысимся или вместе пойдем. Надо выждать, игра может быть долгой. Ты во главе, Анна, но и мы не отстанем. Она кивнула, повернулась к большому новому зеркалу на стене, отражающему солнечный свет сады реку. Сдвинула назад чепец, поправила ожерелье. Повернула голову, оглядела себя со всех сторон. И спробовала озорную манящую улыбку. Я готова. Мы уступили ей дорогу, будто она уже стала королевой. Анна вышла из комнаты с высоко поднятой головой, а мы с братом переглянулись, как актеры, вытолкнувшие, наконец, Примадонну на сцену, и последовали за ней. На королевской барке мой муж, улыбаясь, усадил меня рядом на скамью следить за лодочными состязаниями. Джордж присоединился к Фрэнсису Уэстону и остальным кавалерам. Оглянулась, Анна сидит подле короля. Изящный поворот головы, лукавый взгляд, она снова полностью владеет собой и королем. «Погуляем до обеда по саду», — шепнул муж мне на ухо. Я сразу же насторожилась. «Зачем?» — он расхохотался. «Узнаю у Говардов. Просто мне приятно твое общество. Мы, муж и жена, вдруг надумаем начать супружескую жизнь». Помню, помню, улыбка вышла невеселой. Может, попробуешь поглядеть на меня без отвращения? Может быть, получилось нежнее. Река искрится под лучами полуденного солнца. Лодки выстроились в ряд перед стартом. Грибцы одеты в цвета благородных владельцев. Красочное зрелище. Весла подняты. Подобно трубам, грибцы ожидают команды. Все глаз не сводят с короля. Он вручает Анне алый шелковый шарф. Она подходит к краю барки, поднимает шарф высоко над головой, на мгновение замирает, отлично понимая, куда устремлены все взгляды. Со своего места я вижу ее в профиль, голова откинута назад, чепец открывает лицо, порозовевшее от удовольствия. Темно-зеленое платье туго обтягивает грудь и стройную талию. В этот момент Анна — само воплощение страсти. Шарф падает, Лодки рванулись вперед под ударами в весел. Она не возвращается на свое место подле короля, на миг забывая о роли, наклоняется через перила, видит лодка Говардов, обгоняет лодку Сеймуров. «Говард!» — кричит Анна. «Давай, Говард!» Словно услышав ее, несмотря на шум и гвалт на берегу, гребцы налегают на весла. Лодка вырывается вперед, замирает, снова летит вперед, Сеймуры отстают. Я тоже вскакиваю. Все кричат. Королевская барка опасно накриняется. Придворные, забыв о достоинстве, столпились у борта и вопят каждой свое. Сам король смеется, как мальчишка, обнимает Анну за талию и, не заботясь о других, громко поддерживает Говардов, раз это может порадовать девушку в его объятиях. «Мы первые!» За сверкающими брызгами не видно весел, но наша лодка, несомненно, обогналась Сеймуровскую на полкорпуса. Барабанная дробь и рев труп возвестили Сеймуром. Для них все кончено. Мы выиграли лодочное состязание, мы выиграли состязание за право зваться первым семейством в стране. Девушку, носящую наше имя, держит в объятиях король. Она нацелилась на английский трон». Кардинал Уолси вернулся в Англию с позором, не получив разрешения на аннулирование брака. И сразу же убедился, поговорить с королем наедине ему не удастся. Раньше он решал все, от количества вина на банкете до мирного договора с Францией и Испанией. А теперь, оказалось, отчитываться придется одновременно перед Анной и Генрихом, как перед королем и королевой. Девчонка, которую он бронил за то, что не блюдет целомудрие и слишком высоко метит, теперь сидит по правую руку короля Англии и презрительно на него смотрит. Старый хитрый царедворец, кардинал и виду не показал, что удивлен. Вежливо поклонился Анне и начал доклад. Анна улыбнулась равнодушно, послушала, наклонилась вперед, прошептала какую-то гадость королю на ухо, послушала еще. «Какой идиот!» — бушевала она в нашей спальне. Я сидела на постели, вытянув ноги, а она опять металась между окном и кроватью, как один из львов в зверинце в Тауэре. Лениво подумалась. «Пожалуй, протопчет след на полу. Можно будет показывать любителям реликвий, а назвать пытка временем». «У этого дурака ничего не вышло». Что он говорит? «Нелегко бросить тетку того, кто держит в своих руках папу и пол Европы. Вот бог даст Франции с Италией объединяться и разгромят Карла Испанского, и тогда Англия предложит свою помощь без всякого риска». «Придется подождать?» Воздев руки над головой, она прорыдала. «Подождать? Нет уж, ты можешь ждать, кардинал может ждать, даже Генрих может ждать!» Но я-то ждать не могу. Я должна обеспечивать хотя бы видимость развития событий. Сохранять иллюзию движения вперед. Пусть Генрих влюбляется все сильнее и сильнее. Пусть поверит, что дела идут все лучше и лучше. Ведь он король, и ему всю жизнь твердили. Он получит все, чего захочет. Король привык снимать сливки. Как мне ему сказать? А ну-ка, подожди! Как мне его удержать? Как? Жалко, что нет Джорджа. Ты сумеешь. «Делай то же самое, что делала раньше, у тебя все прекрасно получится!» Она стеснула зубы. «Я буду старой и больной, когда, наконец, дойдет до дела!» Я легонько подтолкнула сестру к большому венецианскому зеркалу. «Взгляни на себя!» Анну всегда успокаивала лицезрение собственной красоты. Она облегченно вздохнула. «Ты по-прежнему прекрасна!» — напомнила я. А король всегда говорит. «У тебя самый острый ум во всей стране!» «Радись ты мужчиной, стала бы кардиналом!» Жесткая улыбка искривила губы. Уолси был бы в восторге. Я улыбнулась в ответ, взглянула в зеркало на наше отражение. «Как всегда, похоже, но как разнятся цвет волос, глаз, выражение лица?» «Ничего ему против тебя не сделать!» «Даже короля не увидит, пока его не вызовут. Уж я прослежу», — злорадно сказала Анна. «Конец их, милый болтовне, с глазу на глаз. Без меня ничего решаться не будет». Уолси не сможет явиться во дворец, предварительно не уведомив и короля, и меня. «Он теряет власть, а я приобретаю!» «Все получится, у тебя годы и годы впереди». Анна успокаивалась, зато я все больше раздражалась.